Глава девятнадцатая. На урок к Клеру Леграну она снова явилась с опаской, не зная, чего ожидать от этой встречи и как себя вести, чтобы не испортить отношения окончательно. По коридору до учебной комнаты Айра шла как преступник на эшафот. В класс входила с искренним желанием поскорее сбежать, а уж когда уселась за дальнюю парту, то вздохнуло так тяжело, что этот мучительный вздох, кажется, услышала вся Академия. Неудивительно, что беспокойно озирающийся метаморф немедленно забрался к ней на шею, обернулся меховым воротником и тихонько, успокаивающе заурчал. Правда, это почти не помогло. Когда в коридоре раздался знакомый до боли гонг, возвещающий о начале занятия, она едва усидела на месте а потом неожиданно поймала себя на мысли что страшится появление остроухового учителя едва ли не больше, чем пристального, пронзительного и холодного взгляда в экрана Дерсалена. Лер Легран вошел в класс, как только отзвучали последние отголоски Гонга, как всегда подтянутый, в летящем плаще, небрежно накинутом на плечи. Его светлые волосы были забраны в сложную прическу, не скрывающую, ни их потрясающей длины, ни дивного блеска. Ни яркий полуденный свет таинственно подсвечивал глубину зелёных глаз, ненавязчиво подчёркивал красоту совершенного лица и делал его ещё более загадочным, привлекательным и манящим. Айра внутренне напряглась. Однако, когда эльф прошёл вдоль соседнего ряда, ничего необычного не случилось. Её не бросило в дрожь, не заставило сжать кулаки, не вынудила задержать дыхание, чтобы не чувствовать исходящий от учителя волнующий аромат. И даже испугаться она не успела. Лер Легран уже стоял возле подоконника и безразлично смотрел куда-то вдаль, поверх голов учеников и ее собственной светлой макушки. Как странно, девушка нерешительно покосилась по сторонам, и снова ничего не произошло. Эльф стоял, гордо выпрямившись, и спокойным голосом сообщал тему сегодняшнего урока. Кажется, это были заклятия роста или нет. Айра не разобрала толком, потому что слишком уж была поражена собственным ощущением, вернее, тем фактом, что их больше не было. Ни запаха, ни влечения, ни испуга, ни пугающих по своей яркости видений. Ничего. Будто бы не лерли гран сейчас прошел мимо, а какой-то незнакомый человек, которому она не уделила бы никакого внимания. Аэра непонимающе прислушалась к себе, но ничего не изменилось. Нечеловеческая красота учителя больше не тревожила ее. Да, он был безумно хорош собой. Да, его глаза светились зелеными колдовскими огнями. Его привлекательность буквально бросалась в глаза и заставляла задерживать взгляд. Но прежнего безумия не было и в помине. Даже о дереве огла, дающего эльфам вторую жизнь, она вспомнила лишь с большим опозданием. А когда, наконец, похватилась и поняла, что сегодня в Лере-Легране что-то изменилось, то расслабленно опустила плечи и бессильно уронила на парту скрещенные руки. «Всевышний, неужели это закончилось?» Кер недоверчиво покосился на невозмутимо вещающего эльфа по-прежнему смотрящего на класс высоты своего роста, однако тот не подал вида, что заметил, и не сделал замечания почти с сползшей под парту ученицы, у которой на лице ни с того ни с сего появилась широкая улыбка, полная такого искреннего облегчения, что ее признали бы безумной, если бы только могли понять всю глубину вызвавших ее чувств. Айра почувствовала себя настолько счастливой, что даже дышать стало легче. У неё снова загорелись глаза, с лица пропало обречённое выражение. Она порозовела, зашевелилась, как-то разом ожила, будто бы сбросив невидимые оковы. Через полчаса расхрабрилась настолько, что рискнула поднять взгляд от парты и с радостным удивлением поняла, что смогла и это, причём совершенно безнаказанно, потому что учитель действительно перестал излучать ауру влечения, прекратил бы для неё идеалом больше не тревожил душу своей неотразимостью и не заставлял в панике отворачиваться, боясь утонуть в бесконечном омуте его зеленых глаз. Айра зажмурилась, отвернулась, будучи не в силах справиться с охватившим ее ликованием. Наконец прижала щекой к удивлённо принюхивающемуся метаморфу и успокоенно затихла, слушая ровный голос преподавателя, и думая о том, что теперь уроки по магии Земли перестанут быть для неё мучительной пыткой. Она так и просидела всё занятие, блаженно жмурясь и наслаждаясь неожиданным покоем. А когда подошло время практической части, послушно прикрыла глаза и уверенно соскользнула в озарении, чтобы зачерпнуть оттуда немного силы и отдать её наружу в виде простенького заклятия, после чего... Удовлетворённо отметила, что придуманный марсо-способ отлично работает, и потом только терпеливо дожидалась окончания урока, чтобы помчаться в хранилище и порадовать старого призрака этой чудесной новостью. «Вы отлично справились, леди!» Вдруг раздался совсем близко от неё голос эльфа. Айра подняла голову и впервые посмотрела на учителя без привычной опаски, без страха настороженности и готовности шарахнуться прочь. Просто посмотрела, с признательностью, благодарностью и невероятным спокойствием. Они чуть ли не впервые за всё время встретились взглядами, после чего Лер Легран вопросительно приподнял красивую бровь и выжидательно замер, то ли недоумевая, то ли молча интересуясь, отчего ученица так счастлива. «Работает». То, что Марсо сделал с моей аурой, работает. Девушка облегчённо вздохнула, даже в такой близости от учителя ничего не почувствовав. — Спасибо, Лер. Эльф удовлетворённо кивнул, словно услышал именно то, что хотел, и отошёл. При этом в его глазах поселилась необъяснимая задумчивость, а лицо, как и раньше, снова стало бесстрастным. Хотя Айра нет-нет, да и ловила на себе его изучающий взор. Кажется, он тоже заметил разницу. Едва прозвучал гонг, она с готовностью поднялась. Вещей у неё по-прежнему было немного — тетрадка, карандаш никаких учебников. Она только задержалась, чтобы направить заклинание на одно из трёх кадок с мелхиором, заставив его расправить листья и немного подрасти, после чего с чувством выполненного долга отвернулась и шагнула к выходу. Леди Айра, девушка удивлённо обернулась. Лерли Гран нагнал её так быстро и тихо, что она даже не заметила. Эльф будто ждал, пока остальные покинут класс, и лишь тогда приблизился вплотную. «Мне кажется, леди, ваш щит с прошлого занятия заметно улучшился». «Ваш тоже», — не сдержалась Айра и снова широко улыбнулась. Эльф удивлённо приподнял брови, не ожидая, что она поймёт или почувствует изменения в его ауре, которые ему действительно пришлось подправить но потом неожиданно улыбнулся в ответ. «Вот теперь я, наконец, вижу, что с вами всё в порядке. далер спасибо. Что же вы раньше молчали?» учитель вдруг построжал голос. «Почему не объяснили, в чём дело, и не сказали, что у вас возникла столь необычная проблема?» «Я думала так со всеми», — она сконфуженно опустила глаза, со смущением вспоминая свою первую реакцию на появление эльфа. Он покачал головой. «Нет» а мне прекрасно известно, какое впечатление я произвожу на людей. По этой же причине я стараюсь поддерживать щит постоянно, так что ситуации, подобные вашей, крайне редки. Конечно, восприимчивость у разных учеников различна, но, как правило, самые нестойкие быстро себя выдают и приходят ко мне за помощью. А вы... Это было очень неосторожно с вашей стороны. Вы заставили меня поломать голову, леди. Простите, Лер, виновато вздохнула Айра. Но я действительно не знала. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?» «Да, Лер, вы уверены?» — недоверчиво переспросил Эльф. «Никаких последствий?» «Нет, Лер». Она мотнула головой, бесстрашно посмотрев на него и снова не почувствовав лишних эмоций. «Со мной всё в полном порядке». Кажется, он опять удивился. По крайней мере, Айре так показалось, поскольку Лер Легран долго молчал незаметно изучая ее спокойно лучащуюся ауру. Ну, до счета всей разумеется. А еще он внимательно рассматривал ее лицо, на котором не было никаких признаков волнения. Ученица полностью успокоилась и, похоже, думала только о том, как бы покинуть класс, не испрашивая на то его разрешение. Хм, озадаченно кашлянул Лерли Гран. С такой реакцией на себя и столь высокой степенью устойчивости Он ещё не встречался, тем более, когда его щит фактически не работал, а последствия от его прямого взгляда бывали весьма плачевными. «Как поживают ваши растения?» — неожиданно спросил он, заметив брошенный айрой быстрый взгляд в окно, туда, где виднелась крыша оранжереи. «А, хорошо, Лер, вы часто их видите? Каждый день. Почему вы спрашиваете? Вы позволите и мне взглянуть на ваших питомцев?» «Конечно, Лер», — окончательно смешалась Айра. «Вы же маг, наш преподаватель, почему же вам нельзя на них взглянуть? Лересса Дервага не будет против, особенно в свете того, что вы поставили вокруг иголочки охранный круг и теперь держите его круглосуточно». Лер Легран тонко улыбнулся. «Мне бы хотелось, чтобы их показали мне вы, леди. Боюсь, без вашего присутствия обитатели Занда вряд ли подпустят близко кого-то из посторонних». А мне, как вы понимаете, хотелось бы взглянуть на них поближе, понять, изучить, узнать, как и почему они здесь прижились. Когда вы приходите в оранжерею? Каждый вечер, Лир, — пожала плечами девушка. Очень хорошо. Вы не станете возражать, если я сегодня вас там навещу? Нет. Тогда до вечера леди коротко наклонил голову эльф и, одарив девушку еще одним непонятным взглядом, вышел. Айра неуверенно помялась, искренне недоумевая, в чём дело, но потом решила, что иголочка и листик действительно должны заинтересовать Лера Леграна, как преподавателя, как мага, как эльфа, наконец. Никогда раньше обитатели Занда не приживались за его пределами, тем более в искусственно созданной оранжерее. Отличались троптивым нравом, склонностью очень жёстко отваживать от себя любопытных, портить магические ауры, высасывать силы, Надо думать, что учителя по земле заинтересуют ее необычные экземпляры. К тому же он правильно все рассчитал и благоразумно завел этот разговор лишь тогда, когда стал уверен, что в темных переходах оранжереи проблем с бестолковой ученицей у него больше не будет. Очень умно смущенно фыркнула про себя девушка, поняв, чем была обусловлена спасительная для нее отсрочка. Не настолько уж я была очарована, чтобы кидаться ему на шею, оставшись наедине. «А уж теперь тем более не собираюсь». «Правда, Кер?» Метаморф, заметно улучшивший свои способности к восприятию мысли речи, согласно заурчал, после чего пощекотал усами шею хозяйки и успокоенно прикрыл веки. До вечера он мог себе позволить сладко подремать, если, конечно, хозяйка не надумает кормить его не магией, как обычно, а какой-нибудь невкусной морковкой. Едва стемнело, Оранжерея погрузилась в мягкий полумрак, изредка расцвеченный неяркими световыми пятнами, которые давали хаотично разбросанные под потолком магические огоньки. Однако их расположение и приглушенный свет означали вовсе не то, что мадам Матисса была неаккуратной и рассеянной особой. Просто многие из ее подопечных не любили яркого солнца, а некоторые, напротив, не могли без него обходиться даже по ночам. По этой причине суетливая, но никогда не забывающая про своих деток, Лересса всегда поддерживала в оранжерее точечное освещение. Но поскольку она рассаживала своих питомцев не строго по потребностям, а делала так, чтобы они привыкали жить друг с другом в гармонии, то вечерами оранжерея превращалась в подобие диких джунглей, над которыми тут и там висели маленькие желтые светильники. Причем световые пятна чередовались с темнотой так хаотично, что, не зная, где и что стоит, можно было запросто заблудиться или попасть в объятие хищного цветка, который травница вполне могла забыть укрыть на ночь охранным колпаком. Помятуя об избирательной забывчивости коллеги, Лер Легран, появившись на пороге оранжереи, в столь позднее время суток ненадолго остановился, вызывая заклинание кошачьего глаза и заодно пытаясь понять, не сменила ли в очередной раз травница расположение своих любимых грядок. А то как-то раз один из любознательных учеников влез сюда посреди ночи, перепутал стороны и вместо того, чтобы сорвать для однокурсницы цветок королевского мака, едва не угодил ногой в пасть плотоядного фикуса, после чего с воплем выскочил из ловушки, толкнул кричащую пальму, та, соответственно, взвыла нечеловеческим голосом задела листьями соседний бегунок. Тот, разумеется, выпрыгнул из горшка и помчался по грядкам, по пути растоптав коробочку с веселящей пыльцой, которая едва-едва успела созреть. После этого ветви гигантской каламахи слишком резво взметнулись в воздух, нечаянно задев хрупкий потолок. Соответственно, обрушили его на нежные цветки асвертуса, у которых имелось нехорошее свойство выделять чернильную пыльцу, которая не отмывалась никакими средствами. Пыльца, естественно, вылетела. Потревоженный ею колосящийся железняк покрылся густым черным налетом и от испуга выстрелил во все стороны острыми иголками. А стены-то вокруг стеклянные. В общем, достаточно сказать, что возмущенную до глубины души травницу Лера Альварис успокаивал целую неделю лично отпаивая всевозможными отварами и всячески заверяя, что виновник переполоха уже наказан. Самого виновника строго отчитали, укушенную ногу вылечили, не дождавшуюся кавалера девушку нашли и в приказном порядке велели больше не отсылать приятеля на опасные для жизни подвиги. Здание оранжереи потом восстановили, крышу подлатали, На стеклянные стены наложили специальные заговоры, чтобы не разлетались от неосторожного прикосновения. В качестве компенсации за беспокойство само оранжерею увеличили раза в два, да еще позволили заселять так, как угодно такому редкому, ранимому и поистине незаменимому специалисту, как мадам Дервага. Но перед этим деликатно намекнули, чтобы она больше не пересаживала свои уникальные травки без предварительного согласования с директором и оповещала коллег обо всех изменениях в устном и письменном виде. С гербом академии и личной печатью директора на спешно на приказе. А еще было выпущено постановление, согласно которому ученикам настоятельно не рекомендовалось посещать сие заведение в темное время суток во избежание, так сказать, травм и всяческих увечий, Поэтому Лер-Легран, вошедший в столь непредсказуемое и весьма опасное место, вполне объяснимо потратил несколько секунд на осмотр и только после этого сделал несколько шагов в сторону облюбованного игольником угла. лерлигран неожиданно донёсся до него напряжённый голос Айры. «Леди», — вежливо отозвался эльф, — «оставайтесь, пожалуйста, на месте и постарайтесь не шевелиться, хорошо?» У нас тут возникла непредвиденная проблема. Учитель озадаченно крякнул, но послушно остановился. А что за проблема, позвольте узнать? Он на всякий случай еще раз огляделся, постаравшись встать так, чтобы оказаться под светом магического огонька, потому что на собственном опыте знал, что хищные растения предпочитают прятаться в тени. Неподалеку послышались торопливые шаги, Из-за роскошного куста мелхиора показалась обеспокоенная Айра. Эльф вопросительно оглядел ее аккуратное платье, на этот раз сидящее точно по фигуре. С недоумением обнаружил сложенную в четверо мантию, которую она держала наподобие ловчей сети. При этом девушка была возбудораженной, раскрасневшейся, светлые волосы выбились из длинной косы, и теперь сиреневая с самым краешком спадала ей на лоб вызывающе поблескивая под неверным светом магических огоньков. Айра быстро огляделась. «Кер, ищи его, он не мог далеко уйти!» С её шеи тут же спрыгнула ласка и исчезла в темноте. Что случилось? Всё ещё вежливо поинтересовался эльф, благоразумно нисходя с места. «Да листик!» — нетерпеливо отмахнулась Айра. «Сбежал опять негодник!» «Полчаса уже найти не могу, а он вреден, не отзывается». «Какой еще листик?» «Листовик!» — вздохнула она, а потом вдруг услышала тихий писк в кустах. Встрепенулась и стремглав кинулась в ту сторону. «Кер, лови! Лови, пока не удрал! Листик, стой! Не трогай никого, ты меня слышишь!» Лерли Грана замер, когда в десятке шагов правее от него, из-за какой-то катки проворно вывернулся бесформенный комок похожий то ли на гигантского краба, то ли на уродливую каракатицу, который на мгновение замерев и выставив его в сторону усики антенны, вдруг с поразительной скоростью бросился на другую грядку. Только когда непонятное нечто пересекло узкую полосу света, недовольно выгнувшись и зашумев острыми листьями, он оторопело отшатнулся и запоздало понял, что это не пупырчатый осьминог не каракатица и не морская звезда, сбежавшая из аквариума Лера Лоура, а всего лишь разительно изменившийся, выбравшийся из горшка листовик, который проворно убегал от преследующей его хозяйки. При виде эльфа цветок неожиданно развернулся и с явной угрозой приподнялся на корешках, заняв вертикальное положение. Его корни, поднатужившись, проворно зарылись в землю, и все-таки выдержали заметно разросшееся тело. Длинные стебли распрямились, достигнув высоты в половину человеческого роста, а мясистые листья подались в стороны и выпустили наружу ярко-желтый бутон, похожий на очаровательные женские губки, готовые к фривольному поцелую. Лер Легран почувствовал, что у него волосы встают дыбом, инстинктивно попятился, Однако в этот же самый момент следом за листовиком из кустов выскочила Айра и с радостным криком накинула на цветок мантию. Привычно спеленав листовик, прижала его к себе и, без труда подняв пышное, но довольно легкое растение, грозно шикнула. «А ну сидеть! Кому было велено перестать прятаться?» Листовик вяло дрыгнулся и послушно притих. «Я тебе плюну!» Снова пригрозила Айра, заметив вызывающий яркий цветок. «Убери сейчас же и не смей охотиться на гостей!» Эльф чуть не подавился, когда воинственный куст покорно опал и проворно спрятал своё главное оружие, готовый разразиться целым залпом бутон, после одного плевка которого потенциальному врагу могло сильно не поздоровиться. «Сонный порошок», — настороженно осведомился учитель. «Сегодня да», — Сердито отозвалась Айра, разворачиваясь и унося притихший листовик в темноту. Я ему запретила ядом плеваться. Тут же люди, гости, ученики и преподаватели. Да еще Кер с ним играет. Не хочу, чтобы кого-то задело. И о вас я его предупредила, но он все равно сбежал. Видимо, хотел проследить или напугать, но не вышло. Пойдемте, Лер, теперь уже можно. Сейчас я его усажу обратно, усыплю, и можно будет заниматься. Лер Легранышем ломленно кивнул а затем медленно пошёл следом, сопровождаемый лаской и настороженным шелестом веток, между которых ему вдруг начали чудиться чьи-то внимательные глаза. «Перестань!» — отмахнулась Айра, когда из-под мантии высунулся настойчивый зелёный усик и игриво пощекотал ей нос. «Листик, хватит! Спать давно пора, ты всё резвишься!» Дойдя до конца прохода, она уверенно свернула, отыскала белеющий в углу ящик и, подхватив другой рукой, извиняющая обернулась. «Простите, Лер, но этого негодника придется взять с собой, а то все равно сбежит и подкрадется сзади. Он у меня немного ревнивый, так что я его усажу рядом с иголочкой, а там он сам успокоится. Вы не против?» Эльф снова кивнул, гадая про себя, знает ли кто-нибудь, как на самом деле эта странная девочка общается со своими подопечными. Знает ли Матисса, В курсе Лилер Лер Альварис, понимает ли Дерсален, что она — это нечто такое, с чем никто из них никогда прежде не сталкивался? Листовик принимает её, играет как ребёнок, балуется и даже пытается защитить. Никто даже не думал, что такое возможно, но её он действительно слушается и готов буквально из горшка выпрыгнуть, лишь бы побыть с ней ещё немного». Добравшись до иголочки, Айра с облегчённым вздохом поставила тяжёлый ящик на землю. Не отпуская листовик, набросала туда земли, соседние грядки. Выкопала ямку, и только тогда, стянув с шаловливого цветка мантию, решительно запихнула его внутрь, затолкав для верности корешки в рыхлую почву, прихлопнув сверху и строго пригрозив пальцем. «Сиди тихо!» Листик заёрзал, устраиваясь поудобнее и, помахав всеми своими листьями, удовлетворённо осел, после чего распустил ветви и довольно обмяк, радуясь, что сможет побыть рядом с хозяйкой подольше. Ляр-Легран со смешанным чувством оглядел разросшийся игольник, заполнивший собой всё доступное пространство, и понял, что места ему всё равно не хватало. Иголочка, не имея возможности расти вширь, непроизвольно стала вытягиваться вверх, и уже давно теснилась сплошной зеленой массой у самого потолка. Вместо одного мощного стебля у нее теперь имелось несколько десятков. Стеклянную стену оранжерея она полностью закрыла собой, не пропуская внутрь и лучика света. Многочисленные колючки стали в несколько раз длиннее и уже достигали размеров двух ладоней взрослого мужчины. Листья тоже увеличились в размерах, стали гораздо толще, и налились ядовитой лиловой краской, которая становилась тем заметнее, чем выше росли листья. Верхушкой иголочка упиралась в несущие балки. Ее корни явно пробили землю далеко вглубь, а бесчисленное количество усиков беспрестанно шевелилось, настороженно поворачиваясь на малейший шум. Эльфа торопел, ведь всего две недели назад, когда он обновлял заклятие, она не была такой мощной. Но факты не изменишь. Иголочка росла так быстро, что, если бы не круг, вполне могла бы заполнить большую часть оранжерей. Не зря Дарсален протестовал против этого эксперимента. «Как же она выросла!» — зачарованно прошептал эльф, во все глаза глядя на иголочку. Айра, закончив с листиком, с готовностью кивнула. «Да, ей тут уже тесно. Ещё не цвела?» хм. — кашлянула девушка, лихорадочно размышляя. Как бы пояснить, что цвела, но так недолго, что она сама смогла лишь изумлённо замереть, получив в руки свежесозревшее семечко, но потом всё-таки выкрутилось. И я не видела. — Хорошо, — протянул Лерли Гран, потихоньку обходя, настороженно следящий за ним игольник. — Как она себя ведёт? — Отлично, — с готовностью отозвалась Айра. Никого не поранила, всегда слушается и не портит стены. Лересса Дервага не нарадуется и каждый день с ней разговаривает. Иголочка очень умная, Лер, она все понимает. «Не сомневаюсь», — дрогнувшим голосом отозвался эльф. «Как насчет шипов? Вы имеете в виду яд?» «Да». «Но он есть, конечно». Мадам Матисса уже взяла несколько проб, но, насколько я знаю, он не убивает, а только обездвиживает. Лер-Легран нахмурился. «Это ведь лиловый игольник?» «Да». «И яд не смертельный?» «Смертельный», — неохотно призналась Айра. «Но, как оказалось, только на верхних шипах, тех, которые черные или лиловые. Она так защищается. А нижние зеленый, выделяет вещество, которое не убивает, а просто лишает подвижности». Эльф внимательно взглянул на верхние ветки, и только теперь заметил, что цвет колючек, так же, как и листьев, там более насыщенный. «Хотите убедиться?» — по-своему расценила его молчание Айра. И не успел он ответить, бесстрашно шагнула за границу охранного круга, протянула руку и позвала. «Иголочка!» Лер Легран вздрогнул, когда в сторону беспечно улыбнувшейся девушки выстрелили сразу десятки, если не сотни усиков, стремительно обвелись вокруг тонкого запястья, настойчиво притянули к себе, обволокли, захватили. Тут же и верхняя часть игольника нехорошо зашевелилась. Выставила острые колючки, уверенно метясь в раскрытую ладонь. У него аж в груди ёкнуло, едва он представил, как эта зелёная масса сейчас рухнет всем весом, надёжно похоронив под собой глупую девчонку. Успел подумать, что, кажется, знает, от чего его личный щит на ней не сработал, а потом не поверил своим глазам, потому что Айра совершенно спокойно обернулась, отодвинула от лица особо настойчивый усик и кивнула. «Она согласна вам себя показать, лер Хотите подойти поближе?» Лер-Легран с трудом нашёл в себе силы, чтобы кивнуть. «Лересса-дер-Вага знает, что ты сюда заходишь?» Внезапно охрипшим голосом спросил он. «Конечно, она тоже иногда заходит, когда нужно образец взять». «Через круг?» «Да, мы его немного сдвигаем, вот так». Айра носиком ботинка стёрла одну из линий. После этого можно зайти и взять всё, что нужно. Из груди эльфа вырвался невольный стон. «Как ты это сделала?» «А что, нельзя?» — обеспокоилась девушка. «Но я ничего не повредила, Лер. Я потом все восстановлю. Вам не о чем беспокоиться». Но он едва за голову не схватился, когда понял, что его заклятие не раз и ни два было самым невероятным образом смещено в сторону. Легко, словно он не вложил туда уйму сил. Обманчиво просто, будто никакой защиты не существовало. А потом еще и восстановлено, хотя для этого надо как минимум обладать уровнем подмастерья. «Как ты это сделала?» неверяще прошептал он, во все глаза глядя на недоумевающую девушку, на что она пожала плечами и также непринужденно ботинком дорисовала нарушенную линию. «У вас такое удачное заклятие, что оно само достраивает круг до конца. Мне-то он не мешает, но мадам Матисс очень обрадовалась, что вы подумали об этом заранее, иначе мы бы не смогли взять образцы. Честно говоря, я долго думала, и всё равно не поняла, как у вас получилось, но всё равно спасибо большое, вы сильно нас выручили». Эльф спал с лица и, кажется, даже пошатнулся. У него диковато расширились глаза, грудь судорожно дёрнулась, словно он хотел что-то сказать, а на висках выступила холодная, испарина. «Лерлигран, вам нехорошо?» — совсем встревожилась Айра. «Неужели листик всё-таки свредничал и плюнулся, пока я не видела?» «Нет». Может, вам лучше присесть? Иголочка, где моя скамейка?» Айра торопливо стерла всю ту же линию, позволяя игольнику выпростать вперед несколько веток. Затем эльфу под ноги ткнулось что-то твердое и требовательно пихнулось, заставив опуститься и в неподдельном шоке уставиться на стремительно убравшееся в сторону зеленое щупальце, которого тут вообще не должно было быть. «Спасибо, дорогая», — погладила игольник Айра. «Вам лучше, Лер?» Лерли Гран устала, отер лоб. «Как вы общаетесь?» — наконец спросил он. «Как все?» — улыбнулась Айра. Затем подошла к отстраненно взирающему на нее эльфу, не замечая, как следом потянулся целый ворох стеблей, листьев, колючек и усов, готовых в любой момент подхватить, закрыть собой или воткнуться в чужака, если тот вздумает сделать хоть одно неверное движение. Девушка, не глядя, взялась за один из шипов и протянула. Потрогайте его, Лер, это не опасно. Нужно, чтобы иголочка вас запомнила и не поранила случайно в следующий раз. Особенно, если вы придёте сюда без меня. Пожалуйста, попробуйте. Тогда она вас тоже будет знать, как госпожу Матиссу, и ни за что не перепутает». Он с откровенным беспокойством покосился за спину Айры, где на игольник ловко взобралась крупная ласка. Перевёл растерянный взгляд на ученицу — Посмотрел в её странно горящие глаза, где совершенно отчётливо, очень ритмично, будто в такт биению её сердца, то и дело вспыхивали, а затем также стремительно гасли необычные сиреневые искры. Нашёл их странно похожими на лиловые пятна иголочки и радужки Кера. Сравнил, неверяще замер. Обратил внимание на светлую макушку, разделённую пополам всё тем же неестественным цветом. Наконец вспомнил, за что этот вид игольника называют лиловым, мысленно обозвал себя дураком и осторожно, недоверчиво протянул к нему руку.